Глава седьмая. В забу дыхание сперла. Дверь распахнулась, и в тусклом свете веранды появилась женщина в наброшанном на плечи цветастом платке. Увидев меня, она едва заметно вздрогнула и бросила быстрый взгляд наружу, пытаясь понять, один я или нет. Здрасте, кивнул я и шагнул вперед. Я к Сереже. Он когда появится? Она испуганно помотала головой и одновременно пожала плечами. Ну, подожду, значит. Чайком напоите. Я опять шагнул к ней. Она попятилась, отступила, пропуская меня внутрь, и я сделал еще шаг и закрыл за собой дверь. Чай, подмигнул я. Она молча повернулась и пошла в дом. Щелкнула выключателем. Плечи опущены, на лице волнение. Ничего хорошего от меня она не ждала. Но и зря, я же не разбойник, в отличие от ее Сережи. Я человек мирный, но мой бронепоезд, конечно, стоит на запасном пути. Стены в комнате были оштукатурены и побелены. Под низким потолком светила голая лампочка на шнурке. Пол, покрытый арголитом, поблескивал свежей коричневой краской. Пахло дровами и дымом, немного угарно. Небольшие окна с занавесками были закрыты. Печка неровно обложенная белым квадратным кафелем, стол покрытый скатертью с кистями, старый диван. Обстановка нехитрая и самая обычная. Вместо ковра на стене висел гобелен с цветочным орнаментом. Рядом старые черно-белые фотографии в рамках: моряк с печальной улыбкой, солдат с винтовкой и примкнутым штыком, молодой парень в кепке рядом с трактором. Сироты на фотках не было. Садитесь. Кивнула хозяйка на стул, стоящую у стола, и подошла к буфету, начала собирать на стол. Я присел, покрутил головой, рассматривая незатейливый интерьер. В углу висел радиопрепродуктор, старый, как в кино про войну. Диктор тихо и monotонно бормотал, зачитывая новости о достижениях народного хозяйства. Тик так, тик так. На стене висели ходики серыми металлическими шишками, грузиками на цепочке. Тик-так, тик-так. Из милиции что ли? Хмуро спросила хозяйка, ставя передо мной деревянную расписанную под хохламу мисочку с клубничным вареньем. Ягодки были одна к одной, целенькие, плотненькие, блестящие, утопленные в сиропе. Запахло клубникой. Никаких тюков с награбленным добром, никаких особых удобств. Не было ничего, чтобы указывало на плюсы профессии сироты. Надо же. Все как у обычных людей. Здесь, на всей улице у соседей, я не сомневался, быт был точно такой же. «Нет, я не из милиции», — помотал я головой. Она испытывающе глянула через плечо и кивнула. «Молодой вроде еще». «Я знакомый Сер Сергея, просто знакомый». «Ага», — кивнула она. «Просто. Ну, пейте чай, как раз вскипел недавно». «А вас как зовут?» — поинтересовался я. Она не ответила и поставила передо мной большую белую кружку с грубым коричневым изображением цветка. На белом фаянсе отчетливо виднелась темная трещина. Варенье пахло так волшебно, что я взял ложку и зачерпнул из мисочки. Рот наполнила ароматная сладость. Тягучий сироп был приторным, а ягодка шершавый из-за мелких семечек. Шершавый и упругой. «М-м-м!» — прикрыл я глаза. Вкусно как. Сами варили? Хозяйка снова промолчала, села за стол и, подставив под подбородок руку, уставилась на меня тяжелым взглядом. Чай тоже оказался вкусным, черным с травами, с малиной и смородиной. Обалденно! покачал я головой. Очень вкусно, спасибо. Какое-то время мы сидели молча. Когда придет Сережа ваш? Знаете? спросил я через несколько минут. Она пожала плечами, немногословная. Ну ладно, я, собственно, не с ней пришел разговоры разговаривать. Закинул в рот еще одну клубничку, раскусил, разжевал, запил душистым чаем. Наконец, минут через десять хлопнул в дверь. Хозяйка, бросив на меня вопросительный взгляд, хотела встать, но я помотал головой: "Сиди". Она подчинилась, хорошая девочка. В комнату вошел сирота. Немая сцена удалась, сказать нечего. Он надо отдать ему должное, челюсть не уронил, но замер, оценивая ситуацию. Рука юркнула в карман, а глаза сверкнули зло и грозно, зубы остались сжатыми. «Здравствуй, Сережа!» — кивнул я. «А я уж заждался. Думаю, придешь ты или не придешь?» Он прищурился и коротко кивнул своей сожительнице. Та быстро зыркнула на меня, вскочила и вышла. Сережа сирота медленно в развалочку подошел к столу, перевернул стул спинкой от себя и сел на него верхом, сложив на спинке руки. Ты чё баклан из ума выжил? Прищурясь, процедил он. Чего агрессивный ты такой? Усмехнулся я. Тебе чего надо? Он сжал челюсти и заиграл жиловками. Поговорить хотел. Пожал я плечами. Да неужели? А чё свалил тогда? Былаш возможность побазарить, а ты домой к бабе моей пришел и испугал вон ее, нездоровая канитель в натуре. Да что ты? Улыбнулся я. Не пугал вроде, а вот ты мою напугал, да еще и в вонючий грузовик запихал. Говори, что хочешь. Нахмурился он. Нет уж, ты говори. Ты ж послал ко мне дебилоидов своих. Говори теперь, что надо, пока мы один на один. Слушай, а ты борзый кент. Хмыкнул он. В натуре борзый. Второй раз меня удивил. На том стоим. Давай, излагай, любезный, что за надобность у тебя ко мне? Надобность. Сирота ухмыльнулся и вынул из кармана ножичек. Щелк. Нажал на кнопочку и выскочило мерцающие, переливающиеся жало. Я не отреагировал, просто продолжал спокойно смотреть на него. Он аккуратно положил свою пёрышко перед собой на скатерть. Ну ладно. Кивнул я. Козыри на стол, да? Завел руку за спину и достал из-под ремня тяжелый свёрток, положил его перед собой и развернул углы трепицы. ТТ сверкнул воронёнными гранями, как чёрный бриллиант. Сирота растянул губы в улыбке. Ну вот, а говорил мне твалыны, нет валыны, нашел стало быть. Может и нашел, кивнул я. Дальше что? Дальше. Сирота осклабился. Ствола мало, делал ты наделал, накосячил, короче, въезжаешь. Может, ты и нормальный кент, да только как тебя отпускать-то? Не понимаю, удивился я. Какие косяки? Я тебя первый раз сегодня увидел вообще-то. Да я что, величина не самая крупная. Спокойно усмехнулся он. Надо сказать, он никак не отреагировал на пистолет, не было никакого мандража или чувства неуверенности. — Ничего такого. Стойкий, дядя. Может, и не глупый. — Ну, давай, — кивнул я. — Расскажи уже. — Есть несколько моментов. Да ты пей чай, пей. И Викторию наяривай. Любка моя старалась. Я кивнул, но интереса к варенью больше не проявлял. Короче, есть такой авторитетный кент — звать Голод. И еще один фраер, приблотненный зуб. Голода ты ментам подставил, так? — Да. Так, а зуба на бабки прокинул? Чего? Покачал я головой и усмехнулся. Зуба? А зубу хер отстрелили, если ты не в курсе, причем без моего участия. Знаешь почему? Рот широко открывал, но чужое, кстати. Ну, может и так, пожал плечами сирота. Но я не прокурор, чтобы разбираться. Голод маляву прислал, поэтому и то, сначала бабки, потом пирров бог. Они воткнутся в легкие от никотина черные. Сирота улыбнулся и подмигнул. Да еще и ствол, продолжил он, тот, что у молодого храпа увел, это он, кстати. Я помолчал. Первое желание было подтвердить, что да, он чистый храповский ствол, а потом сдать сироту Ирине, выйти и сразу позвонить, чтобы его тепленьким взяли захоронение, да еще и с отекчающим в виде кровавого следа тянувшегося за пушкой. Нет, мотнул я головой. Тот ствол давно уже в милиции, из него мента грохнули. Я решил попробовать с этим сиротой. Не знаю, не то чтобы решил, просто надо было попробовать. Союзники в социально близкой среде были нужны, а опираться лишь на взбалмашного сапфира было не слишком разумно. У этого ствола история так себе. Не советую при себе иметь в случае задержания. О как, хмыкнул он. А зачем принёс тогда? Ну, Шнирт твой просил сильно, плакал, сирота заржал. Шестак что ли? Да его значит пожалел за слезы его. И чего мне делать с волыной этой? Да что хочешь, что и делай. Можешь Шестака своего на кичман законапатить. Э, ты за языком присматривай. Ладно, усмехнулся я. Кстати, Любу твою я не напугал и не угрожал. Я такими делами не занимаюсь. А какими ты занимаешься? Я только серьезными, а ты, ты за что сидел? Да ни за что! Весело воскликнул он и развел руками. Понятно, засмеялся я. Не скажешь, значит. Да что че хорошему человеку не сказать? По сто третье я шел, семерик отмотал. Это что, грабёшь что ли? А ты, я вижу явно не мусор, осклабился сирота. Если не придуриваешься, конечно. Предумышленное. От трех до десяти. «А-а-а!» — кивнул я. «Так вышло!» — сказал он и недовольно поморщился, посмурнел. «Типа не мы такие, жизнь такая?» «Типа!» — подтвердил он и, помолчав, добавил. «В драке!» «Бывает!» «Ладно, Серега, пора мне!» «Я встал!» «И чё?» Пушку свою мне оставляешь? Не боишься, что я тебя из нее же прям и вольну?» Пистолет был незаряженным, так что я на этот счет не переживал. «Смотри», — кивнул я, — «если шестака захочешь убрать, можем провернуть, хотя у него свойствовал имеется, насколько я понял». «Не, не имеется», — усмехнулся сирота. «Это же мой был». Сказав это, он опустил руку и вынул из кармана ПМ. «Вот он!» Он направил пистолет на меня. Ну, тем более, спокойно кивнул я. Внешне спокойно, но внутри сердце ёкнуло, конечно. Надо было не разводить все эти дискуссии и политические забавы, а сразу его обезвредить или вообще устранить. И любу устранить. Нет, устранять любу я, разумеется, не стал бы. Собственно, и он не должен был бы в меня стрелять, поскольку вопрос с деньгами оставался открытым. Будь здоров, пора мне. — сказал я. — Сам своим скажи, пожалуйста, чтобы не лезли. В другой раз жалеть не стану. — Нет, ты бессмертный или чё? — заржал он. — Не боишься? Ну ты и кент в натуре. Ладно, присядь, чё вскочил. Не добазарили ещё. — Да вроде я всё сказал. — Присядь, говорю. Он положил ствол на стол и показал рукой на стул. Я присел. — Нравишься ты мне, — хмыкнул он. Неохоть тебя в расход пускать, и мне тебя. Улыбнулся я. И чё мы с этим делать будем? Пушку отдай тем, кто просил. Бабок у меня нет, это херня. Шестака с его дебилами отзови, а если дело будет какое наклевываться, я тебе свисну. Вот и всё, собственно. И чё у тебя за дела? Бывают интересные, а бывают и не очень. Но интересных охотников много. Но делать все надо, правильно? Не знаю, пожал он плечами. Как тебя искать, если что? Я не знал, как объяснить самому себе, но чувствовал, что из этого может что-то получиться. Во-первых, он казался мне не глупым парнем. Во-вторых, было в нем что-то такое. Он выглядел чужеродным в своей среде, что ли? Убил кого-то в драке, если не врет? На зоне, например, приобщился, так бывает кваровской культуре. Впрочем, надо будет пробить его до сиа. но как бы то ни было, я решил попробовать. Через люпку только, прищурился он. Ты, ты типа думаешь, я повелся на твой трёп? А почему нет? Я ж ничего такого не сказал, золотых гор не обещал, не разводил. Будем на связи и все дела. Жизнь покажет, что к чему. Может, пригодимся друг другу. Хм. Он задумался. Ладно, будь здоров, Иван Петров. Сирота не ответил. Я снова встал и вышел из комнаты. На стуле на веранде сидела Люба. При моем появлении она вскочила и бросила испуганный взгляд мне в спину. Поговорили. Улыбнулся я. Спасибо вам, Любовь, за угощение. Варенье было просто чудесным. Она молча кивнула, но осталась напряженной. Я попрощался и вышел на крыльцо. Спустился по ступеням, остановился во дворе. прислушался. Вроде все было спокойно, пахло весной, сладко, волнующе. Юное сердце не могло не реагировать, хотя мозги были заняты совсем другим. Я подошел к воротам и открыл калитку, оглянулся. На крыльце стояла Люба и смотрела мне вслед. Пройдя по темной, плохо освещенной улице, я дошел до автобусной остановки и встал под бледным фонарем. Людей не было, машин тоже не было. Чтобы поймать попутку, пришлось бы чесать на магистраль. Минут десять по темноте. Не переломать бы руки-ноги. Я вздохнул. «Эй, друг, закурить не будет?» Откуда они нарисовались? Сзади ко мне подкатили два чувака, явно местных. В широких кепках, в широких штанах, руки в карманах, на рожах ухмылки. Один из них сделал жест двумя пальцами, поднеся их к губам, будто держал сигарету. Не курю, братан, и тебе не советую. А чё так? Чувачок сделал удивленное лицо. Его приятель смачно плюнул на землю и вопросительно кивнул. Тебя каким ветром занесло, Зюма? Вообще-то вас не касается, но ладно, раз любопытные такие. К дружбану в гости заходил. Да ты чё? Покачал он головой и придвинулся чуть ближе. Чё борзый какой-то, сказал он своему товарищу. В натуре, согласился тот, охуевший в конец. А ты че борзый такой? Еще больше приблизился ко мне тот, что плевался. А? Ты кому приходил, а? Че язык проглотил? Он его в очко засунул. Ухмыльнулся второй и тоже предвновился чуть ближе. Ближе подходить не советую, сказал я чуть качнув головой. Чего сказал? Протянул первый. Ты кому тут ходишь фраерок? «Клюське Байковой!» Он дернулся, чтобы подойти вплотную, но я коротко, хотя очень даже ощутимо, пнул его по лодыжке, по кости. «Дышь!» Он взвыл, а второй подвис. Он не сообразил, что именно произошло, и тупо уставился на своего дружка. Тот вопил во весь голос. Когда тупой сообразил, что случилось, глаза его вспыхнули гневом, ноздри расширились, он занес руку назад, замахнулся и... тут же получил по уху. Резко и сильно парняга отлетел в сторону и, увлекая за собой своего воющего соратника, завалился на землю. Э, ты чё творишь? Раздался позади меня недовольный голос. Да вот объясняю оберегенам, что не курю. Усмехнулся я и повернулся назад. Сзади стоял сирота, я его по голосу узнал. А ты чего? Погулять решил перед сном. Кивнул ему я. Вы кто такие? Спросил он, подаваясь вперёд и всматриваясь в лица поверженных хулиганов. В свете фонаря они казались бледными потусторонними сущностями, корчащимися в пыли. Вдоль дороги мёртвые с косами стоят и тишина. «Сирота — Сирота! — прокряхтел один из гопников. — Ну? — навис он над ними. — Вы чё, сучкин и братана моего, наехали? — Нет-нет, сирота, мы ничего, просто спросили, к кому приходил. Ну-ка свалили отсюда оба в туманных, муха я сказал, чтобы не видел вас больше. Повторять не пришлось. Горе хулиганы подорвались, как ланьи в лесу. Район у нас тут неспокойный, тихо сказал Сирота, когда плохиши смылись. Криминальная обстановка не благоприятная. Одному в потёмках шастать не след, нарваться можно. Понял? Ну, ладно, пожал я плечами. Понял? Как не понять? А、ты лихой, хмыкнул он. Вон туда иди, там поймаешь тачку, а то здесь глухо у нас. Только бакланов каких-нибудь поймать можно. Я пошел по такой же темной улице, увидев телефон автомат, позвонил Ирине. Жаров, это ты меня грузовик пригнал? Я. Зачем? Я думал его искать будут. Искали точно. Вечно у тебя бардак какой-то. Ладно, сейчас я спать ложусь. Голова болит не до тебя мне, а вот завтра придешь и всем мне объяснишь. Понял? Ладно и реш, договорились. Я повесил трубку и двинулся дальше. Вскоре вышел на большую дорогу и направился в сторону центра. Машин было мало и останавливаться никто не хотел. Глухое место, бродяга какой-то, понять можно. Наконец остановился грузовик. Я доехал до центра и прошелся до дома. У подъезда стояли две «Волги» с водителями в штатском. Подумал, было на Ананьино, но его машины тут не было. Я поднялся на площадку и прислушался. За дверью раздавались голоса. «Да что же вам всем надо?» На этот раз тут были явно не бандюки. Я развернулся, собираясь от греха подальше уйти в общагу, но в этот самый момент дверь открылась, и я услышал знакомый голос. «Заканчивайте здесь! Утром доложите! Я в гостиницу!» «Жаров! А ну-ка!» «Нет, Илья Михеевич, это не я!» Бросил я, не оборачиваясь. «Заикин! Жаров здесь! Давайте, принимайте!» «Твою мать! Да что же это такое? Не квартира, а сумасшедший дом какой-то!» Помотал я головой и обернулся. «В чем проблема, гражданин Анангин? Чего вам надо от меня?» «Заходи, заходи!» — скривился тот. «Давай прямиком в спальню. Иди, не останавливайся!» В квартире было многолюдно. Суровые личности в штатском и в милиционерской форме сновали туда-сюда. В спальне все было перевернуто вверх дном, из шкафов все выбросили на пол, матрас перевернули, белье сняли. У стеночки стояли понитые соседи из квартиры напротив: дед и довольно молодая женщина, жена его сына. Но это еще ничего. Можно было бы с этим как-то разобраться. Помимо этого всего было кое-что похуже. Комод был сдвинут в сторону, плинтус за ним снят, половица, примыкающая к стене, вывернута, а рядом с ней, прямо на полу, лежало несколько пачек денег. Моих денег. Моих денег, спрятанных в моем тайнике. «Так, гражданин Жаров, вы узнаете данные денежные средства?» — спросил милицейский капитан. «Это твои деньги, Жаров?» — расплылся в улыбке Ананин. Я посмотрел ему в лицо. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Оно лучилось радостью и торжеством. Ну чего молчишь? В забудыхания сперло. Бабки твои, я тебя спрашиваю. Ваши, товарищ полковник, устало ответил я. Ваши.